До королевской свадьбы девять дней. 11 ноября 1947 года. Глава 59. Внутри часов. Лишь в самый темный и исполненный отчаяния предрассветный час могла бы это заставить себя подумать о последнем имени в списке, о последнем кандидате на роль предателя из Блэчли-парка. Джайлз. «Возможно. Пегги тоже возможно. Прочие сотрудники отдела дилли все до одного подозреваемые. И, наконец, Гарри. бэт крепко зажмурилась в ночи, подавляя приступ кашля. Не Гарри. Но он тоже время от времени работал в отделе Нокса, когда там не хватало людей». Она даже вспомнила, как он высказывался за увеличение помощи Советскому Союзу в те дни, когда во время гитлеровского продвижения на Восток русские несли миллионные потери. «Гарри и предатель?» «Не мог это быть Гарри», — подумала бет снова и снова, защищая его, как уже тысячу раз. Она не просто мысленно кричала, он бы не поступил так со мной. Дело в том, что когда предатель сломал жизнь Бетт, Гарри уже служил в морской авиации. А что, если он не записался в морскую авиацию? Что, если это был всего лишь предлог, а на самом деле он подался куда-то еще? Что, если он каким-то образом следил за тем, что делается в пон? Или же кто-то другой следил по его поручению, когда Бетт, наконец, взломала то роковое донесение из заброшенных шифровок Дилли? Слишком неправдоподобно. Но ведь за три с половиной года Гарри ни разу не навестил ее в клокуэле Когда война закончилась, все свои надежды она устремила на него. Однажды в кованные ворота клиники войдет Гарри. Пока еще идут бои, ему, наверное, не удастся покинуть полк. Но уж когда война закончится, Гарри приедет о ней. Пусть они и поссорились перед его отъездом, ничего не удержало бы его, узнай он, что она здесь. «Гарри, мне хотят сделать операцию!» Бет подумала о своей молчаливой сопернице по игре в Го, единственной близкой душе. Ее увезли на операцию и еще не вернули. Тоже на лоботомию, как знать. «Они меня разрежут, и я не знаю, что они дальше сделают. Забери меня отсюда, прежде чем...» Но он так и не пришел. Итак, либо он погиб и так и не узнал, что произошло с Бет, либо либо он и был предателем. Это он заключил ее сюда, и ему все равно, если она здесь умрет. Бет зарылась лицом в подушку и заплакала. «Йорк, о чем речь? Статья о шляпках на Аскоте?» Озла зажала телефонную трубку между ухом и плечом, пристегивая к поясу чулки. Она не ожидала здесь, в Йорке, звонка от своего начальника из Таттлера. Я ведь сочинила ее за вашим бюро еще перед тем, как уехать из Лондона. Да, я ее просмотрел. А можно я попробую переписать ее, как что-то вроде сатира на высший свет? Выйдет совершенно уморительно. Нет, сатиры не надо. Пусть остается как есть. Я звоню не насчет вашей статьи, мисс Кэндл. Озла бросила взгляд на часы. Если задержаться с выездом из гостиницы, она упустит утренний поезд на Клокуэлл. «Вы просили несколько дней отпуска», продолжал главный редактор. «Думаю, лучше будет продлить ваш отпуск до тех пор, пока не пройдет королевская свадьба». Ее лицо напряглось. «Желтая пресса не унимается». «Круглосуточно просят вас к телефону». «Поэтому вам лучше отойти от дел, пока все не уляжется. От того, что мы напишем меньше обычного о шляпках на аскоте, мир не развалится». Озла старалась делать глубокие вдохи через нос. «А когда мне можно вернуться?» «Ну, вы ведь скоро выходите замуж, так что...» «А это-то тут при чем? «Похоже, никто не верил, что Озла действительно хочет работать». Пусть легковесные и забавные статейки о Баскоте и не меняют мир, но, проведя столько лет за переводом пугающих известий в БП, Озла считала, что мир нуждается в легковесном и забавном. Черт побери, она ведь любит свою работу. Я не собираюсь бросать работу после свадьбы. А ваш жених не возражает? Какая разница? Мысленно пожала плечами Озла и потянулась за туфлями. Я не поднимаю шума, когда он неизвестно с кем кувыркается в постели у меня за спиной, а он не станет поднимать шума из-за моей работы. Она заверила своего начальника, что все в порядке, нажала отбой и позвонила жениху. Номер не отвечал. Она положила трубку, испытав, пусть не без примешавшегося чувства вины, облегчение. Вот и хорошо. Не придется с ним разговаривать, что-то еще придумывать. «Ты могла найти кого-то получше, милая», сказала ее мать после знакомства с будущим зятем. «Серьезно? Могла ведь?» «Нет, не могла», подумала теперь Озла, трогая свое кольцо с изумрудом. «Если Филипп и научил ее чему-то, так это не доверять страсти. Куда лучше удовлетвориться обычными повседневными вещами, работой, которую любишь». и другом, который тебе нравится, пусть он и называет тебя котиком, и, вероятно, сейчас весело проводит время с какой-нибудь кокоткой из бла Стащив свой чемодан вниз, Озла подозвала швейцара. «Будьте добры, вызовите меня так...» Она осеклась. У тротуара напротив, прислонившись к ухоженному старому Бентли, И, выглядя чрезвычайно элегантно в черных брюках, огромных солнечных очках и широкополой шляпе на бекрень, стояла мап